Глава 26. Боги. Боги мои! Как во имя Джабера вы здесь оказались? Войти на территорию Нью-Кробизонского коллектива и покинуть ее было сложно. Сторожившие на баррикадах были напряжены и испуганы. По канализации ходили патрули.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 Новые религии, новые вещи, новые способы бытия, разделение и расслоение. Шумная жизнь покинула улицы, но осталась в отголосках в самих зданиях. Стены их стали палимпсестами истории, хранящими память о других эпохах, восстаниях и войнах. В Совете делегатов